С утра, встретив дом работницу, та стала приборку делать. Посетил телеграф и отправил сообщение. Сообщил, что в порядке, реабилитирован, воюю. Возможно, скоро в отпуск прибуду. Спасибо Дине за сына. Над подарком ей думаю. Поход на телеграф тоже не прошел зря. Следят за мной, и очень хорошо. Если бы не сканер, и не понял бы. А вернувшись домой, отпустил работницу, поблагодарив за работу. А дальше проявлял пленку, заняв темнушку. Все, что нужно для этого, у меня было. На фотобумагу не наносил, а включил лампу, и на белой стене появлялось вполне четкое изображение первого снимка. Вот и стал изучать, читая немало материалов, записывая в блокнот данные тех, кто скоро со мной встретится. А так Берия не солгал, разобрались. С меня действительно все обвинения сняты. А немцы, тут они работали, действовали через Коминтерн. Завербованы и довольно давно такие люди, к которым и Сталин относился с уважением. Семеро арестованные дают показания, из них пять уже расстреляны, по приговору. С двумя не спешат, много знают. Следователи ошарашены, столько информации слили, столько предателей в этой структуре аресты прошли. Про это и раньше знали, Коминтерн медленно терял свое влияние, но такие масштабы все же поражали. Трое других в бегах, за границей. Двое в Англии, выдавать их отказались. Еще один в Австрии, а он ее гражданин. И это не основное дело, их там несколько томов. Просто Берии посылали выжимку из самых интересных моментов, чтобы в курсе был. «Теперь и я в курсе». «Меня особо не трогали, я все дважды изучил, во второй раз уже не бегло, а тщательно, вникая в то, как меня хотели убрать. А что, попытки физического устранения не получились? Как оказалось, из 12 попыток 8 были от Коминтерна. М да, а я о 9 попытках знал. Вообще, у меня создавалось впечатление, что тут многоходовая схема прорисовывалась». Если бы мне все тома этого дела на руки попали, изучая несколько дней, может, я бы и разобрался. А тут все отрывочно, только и оставались ощущения непростой подставы. Я четыре круга засек, а сколько всего многоходовок в этой схеме, поди знай. Те, что в Союзе остались, имели немалый авторитет, раз их решили задействовать в этом деле. Но они всего лишь исполнители. Я трижды фотолистов допросов изучил, и все нити вели к британцам, не к немцам. Тот в Австрии, похоже, просто связной. А наглом я чем не угодил? Выясним. Теперь у меня есть на это время. Думаю, немцам сольют, что я за Яковом вылечу, а я на запад, к британскому острову. Пусть в засаде ждут, пока я в Лондоне всех, кто задействован в этой схеме, зачищу. В деле только одного британца данное мелькнули. О нем говорили двое из подследственных. Или тупой агент, который засветился, или посредник, которого не жалко слить. Вряд ли посредник. Этот тип, Джон Беккер, занимает немалый пост в разведке Британии. Зам главы одного из отделов. Думаю, в тех переговорах никакие посредники не причастны. Правила не те. А эти двое его легко слили. И вообще на допросах стучали про все и на всех. Также в этой схеме и моя жена задействована была. Не успели. И вина моя была. А я в плен попал, и вся эта схема оказалась не нужна. Противник потерял к ней интерес. Исполнители занервничали, и дальше все посыпалось. Ну и раз фотолабораторию развернул, то две пленки проявив, стал распечатывать фотокарточки. Несколько стопок отложил, трем десяткам парней и девчатам отошлю, раз обещал. Остальные в мой фотоальбом, даже в несколько. Все подписывал, где это и кто на фото. У меня уже три десятка фотоальбомов. А так поужинал, и за мной машина пришла. Я уже прибрался, утепленная форма, парадку с наградами убрал. Удостоверение мое забрали, выдали трепицу со штепселем и номером. Мол, выйду на любом участке фронта, по этой метке меня сразу свяжут с Москвой. Ну-ну. На базе УСНАЗа я ничего не брал, чтобы не возвращать. Меня хотели на юге сбросить. Но я отказался. Пусть на Минск направление будет. Километров 20 на оккупированной территории и достаточно. Так и сделали. Самолет знакомый был, на таком же меня порученец Рокоссовского катал. Нормально. Сержант, механик этой машины, настроен на борту, открыл дверцу, и я без сомнений шагнул в черноту. Самолет дальше полетел, чтобы не сдать место сброса. Люди Абакумова вот сдали, сразу повернули. Но я без затяжного сразу дернул кольцо. А мало ли с парашютом проблемы? Не я же собирал. У меня два запасных есть, если что. Порядок. Штатно сработал. Тут луг и берег реки. Трава увяла, осень, ветер холодный. Но я все прибрал и, взлетев на мессере, полетел на запад. Не хочу терять темное время суток. Хотя уже осень, световой день становился меньше, чем темное. Даже рассмотрел самолет, на котором пролетел. Сильно в стороне тот возвращался. Две с половиной тысячи километров по прямой такое расстояние оказалось. У меня карты до Германии были, так что с двумя посадками для дозаправки, благо погода радовала, не мешала, добрался до берега моря. Там попался аэродром, увел топливо, 10 бочек и карты полетные. Сориентировался и дальше прямиком на Лондон, явно подняв тревогу. Даже зенитки поработали, и на удивление рядом. Похоже, тут радары были. Потому, снизившись на бреющий, дальше уже добрался благополучно. Что по хранилищу, то на момент пленения, то полным было. Напомню, как сырами, хлебом и сливочным маслом заполнял. А вот дальше и до этого момента то качалось. И я не заполнял его, просто не до того было. Так что у меня было 2 тонны и 160 кило свободного поэтому это топливо в бочках было куда убирать. Запас потом где сделаю схрон и припрячу, но проблему с топливом я решил, а то не уверен был, что запаса хватит до Австрии. Да, сначала решу все вопросы с коминтерновцами, потом уже Яковом займусь. Там засада. Сначала найду его и гляну. Если шансы велики, что не получится то выкраду какой высокий чин и обменяю на Якова. Да вон, Турцию возьму, как место для обмена. Главное, я сел на ночной дороге. Машина цела, быстро обслужил и заправил, и на немецком мотоцикле, в летном комбинезоне и шлемофоне, очки на лице, погнал к окраинам Лондона. Тут километров десять. Навстречу попалось несколько машин, явно поиски шли. Похоже, поняли, что тут сброс был, и самолет не улетел. На меня только покосились, ехал с включенной фары, и все. На посту я не остановился, несмотря на требования. Отработал обоими боевыми артефактами и дальше, скрывшиеся в улочках. Там, прибрав мотоцикл, переоделся в гражданский костюм и, кутаясь в пальто, с интересом осматриваясь, а город сильно пострадал от бомбежек. Двинул на поиски Беккера. Не хочу время тянуть. Кстати, уже светало. Днем я работать не любил. Что уж говорить. Мое это ночное время. Но иногда приходилось действовать и в светлое время суток. Как сейчас. Замотал шарфом лицо по глаза и, изучая квартал за кварталом, сначала нашел одно военное ведомство, по множеству офицеров внутри. Но это не то. Пятый перехваченный офицер, что покинул тот комплекс зданий, сообщил, что это центр обороны острова. Не генштаб, другое. Зато узнал от того, где внешняя разведка размещена. Благо, нужной информацией тот владел. А почему пятый? Четверо первых немецкого не знали. Я под видом немецкой агентуры действовал. Впрочем, это лишено смысла. После допросов я всех уничтожал. Работал-то без свидетелей. Английский я сам не знал, как-то не интересовался им. А тот язык, что в будущем ходил и мне был известен как англоязычный, с местным имел мало общего. Впрочем, те и русского не знали, я тоже спрашивал. С немецким вот повезло на пятом. А вот у разведки три места, где их служба размещалась. И где отдел и сам Беккер тот не знал, как и самого агента. Первая точка. Я также выходящих в военной форме перехватывал. Тут уже второй русский знал. Не то. Зато он шарил в этой кухне, и отдел Беккера знал, и самого начальника. Кстати, этот отдел специализировался чисто по Союзу. Хм, не удивлен. И отдел этот находился в здании и подвалах третьей точки из тех, что сообщил прошлый язык. Так что, минуя вторую точку, сразу к третьей. Тела всех перехваченных хорошо прятал в развалинах, обрушивая на них целые стены. Не скоро откопают. По городу уже было видно серьезное поисковое мероприятие. Кварталы перекрывали, вели мой поиск. Видимо, уничтоженный в спешке блокпост подсказал, где нужно искать. Начал я ранним утром работать. Многие спали, да и офицеры коих брал из ночной смены. А тут уже рабочее утро, когда адрес Беккера выяснил. У него свой дом на окраине Лондона. Довольно дорогой район, потому народу на улицах хватало. На вид военные перекрывали кварталы плотно, но благодаря сканеру я уходил, двигаясь в нужную сторону. Усталость была, сутки на ногах. Убрал лекарским амулетом. Беккера дома не было, только семья. Кстати, этот район особо не бомбили, так что стал ждать. Надеюсь, на обеде будет. Он главная точка. От него, получив информацию, начну искать остальных. Особенно, где тех коминтерновцев прячут.